переспросил Д'Артаньян, погружаясь с душевной болью в темные волны минувшего, успевшая поглотить столько друзей и столько врагов. «Герцога Д'Аламеда, только сегодня прибывшего из Испании», продолжал Кольбер. «Герцога Д'Аламеда?»